Наши локти дружески соприкасались, а Молли весело болтала. У нее на руке тоже была корзина. Она сказала, что там лежат несколько пакетов и связки трав для ароматизации свечей. По мнению Молли, пчелиный воск впитывал запахи гораздо лучше, чем сало. Она делала лучшие благовонные свечи в Баккебе. Это признавали даже два других свечника. Вот эту понюх эту. Правда, замечательно? Это была лаванда. Любимый запах ее матери и самой Молли Это фруктовый сок А это пчелиный бальзам А тут молотильный корень Она его не любит? Нет Но некоторые говорят, что из него выходят хорошие свечи Чтобы разгонять головную боль В зимнее уныние Мэвис Трэдснип сказал ей, что мать Молли Смешивала его с другими травами И делала замечательные свечи Такие, которые могли успокоить Даже младенчика с коликами Так что Молли решила попробовать поэкспериментировать и посмотреть, не удастся ли ей найти нужные травы и воспроизвести рецепт матери. Ее спокойная гордость своими познаниями и мастерством вызывала во мне жгучее желание хоть как-то поднять себя в ее глазах. «Я знаю молотильный корень», — вспомнилось мне. «Некоторые делают из него мазь для больных плеч и спины. Вот почему он так называется». Но если сделать из него тинктуру И смешать с вином Это не будет иметь никакого вкуса И заставить взрослого человека Проспать весь день, всю ночь И потом еще один день А ребенка убьет во сне По мере того, как я говорил Глаза Молли расширялись А при последних словах На ее лице отразился ужас Я замолчал И снова почувствовал Сильную неловкость Откуда? «Откуда ты знаешь?» «Такие вещи!» спросила она, задыхаясь. «Я я слышал, как старая бродячая акушерка разговаривала с нашей акушеркой в замке», импровизировала я. Это была грустная история, которую она рассказывала, о том, как раненому человеку хотели помочь заснуть, а его ребенок тоже отпил немного. Очень, очень грустная история. Ее лицо смягчилось, я почувствовал, что она снова потеплела ко мне». Говорю это тебе только для того, чтобы ты была осторожнее с этим корнем. Не оставляй его, где попало, чтобы его случайно не нашел ребенок. Спасибо. Не буду. Ты изучаешь корни и травы? Я не знала, что писари могут интересовать такие вещи. Внезапно я понял, что она считает меня помощником писаря. Никаких причин ее разубеждать не было. Федврэн, чего только не использует для красок и чернил. Некоторые копии он делает очень простыми, но зато другие разукрашены птицами, кошками, черепахами и рыбами. Он показывал мне травник, где показано, как рисовать в обрамлении страницы зелень и цветы каждого растения. «Это я бы очень хотела увидеть», — сказала Молли искренне. Мне тут же захотелось стащить этот травник и показать ей. «Может быть, я смогу достать тебе копию почитать?» «Не на совсем, а только чтобы полистать несколько дней», — предложил я нерешительно. Молли засмеялась, но в ее смехе было легкое раздражение. «Как будто бы я умею читать!» «О, но я думаю, что ты-то подобрал пару букв, бегая по поручениям писаря!» «Подобрал», — сказал я и показал ей свой список, и признался, что могу прочесть в нем все семь слов. К моему удивлению, в глазах Молли мелькнула зависть. Вдруг Молли сбавила шаг, между нами возникла какая-то неловкость, и я понял, что мы подходим к свечной мастерской. Я подумал, по-прежнему ли отец бьет ее, но не посмел спросить об этом. По крайней мере, на лице Молли не было никаких следов побоев. Мы подошли к дверям мастерской и остановились. Молли внезапно пришла к какому-то решению, потому что положила руку на мой рукав, набрала в грудь воздуха и спросила. «Как думаешь, ты сможешь прочитать для меня кое-что, ну хотя бы, что удастся разобрать?» «Попробую». «Когда я...» «Теперь, когда я стала носить юбки, мой отец отдал мне вещи моей матери. Когда была девочкой, Она работала горничной и там научилась грамоте. У меня есть несколько исписанных ее рукой табличек. Мне бы хотелось знать, что там написано. «Попробую», — повторил я. «Мой отец в лавке». Больше она ничего не прибавила, но что-то в том, как ее сознание отзывалось во мне, сказала мне достаточно. «Я должен принести писарю Федврену Две восковые свечи, напомнил я Мне попадет, если я вернусь без них Не показывай, что мы хорошо знакомы Предупредила Молли и открыла дверь Я последовала за ней, но не сразу Как будто мы лишь случайно оказались у двери лавки в одно и то же время Но моя предосторожность оказалась излишней Отец Молли крепко спал в кресле у очага Я был потрясен переменой в нем Он и прежде был худым, но сейчас превратился в настоящий скелет. Кожа на его лице сморщилась, как печеное яблоко. Руки Чейда не прошли даром. Я посмотрел на ногти и губы этого человека и даже стоя на другом конце комнаты, понял, что долго он не протянет. Вероятно, он больше не бил Молли, у него просто не было на это сил. Молли сделала мне знак, чтобы я не шумел. Она исчезла за занавеской, отделяющей их жилье от магазина, предоставив мне осматривать помещение лавки».